На гостиничной койке я увидел виденье. Я увидел, что вся наша жизнь — темные волнения крови и сотрясания нервов. Когда убегаешь так далеко, что бежать дальше некуда, всегда приходит такое виденье, виденье нашего века. Сначала оно кошмарное, и чудовищное, но в конце концов может стать по-своему целительным и бодрящим.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 открыл ее сам, а не почеркнулась книг. Я почувствовал, что открыл тайный источник всякой силы и всякой стойкости, что виденье разрешает все вопросы. Поначалу, как я уже сказал, оно было целительным и подряхившим, потому что после такого виденья ничто не мешает вам повернуться во сне и взглянуть в лицо факту, от которого вы убежали, даже если этот факт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 Тени заправочных станций похожих, то на пряничный дом из сказки, то на дом Анны Хэтэуэй, то на эскимоски и иглу, тени дворцов, блистающих на холмах в кружели надменных эвкалиптов, тени приземистых гор, похожих на львов, тень товарного вагона забытого на пустой ветке, и тень встречного на белой дороге сверкающей вдали как бардс.